Глава сотая. В предрассветном тумане рядом с каменной часовней Амбровидаль встревоженно прижимала к уху телефон. Хулян просит прощения? Ей стало страшно. Неужели он хочет признаться в своей причастности к ужасным событиям этой ночи? Два агента гвардии стояли неподалеку, но вряд ли они могли слышать ее разговор. Амбара тихо заговорил принц. Предложение руки и сердца, которое я тебе сделал. В общем, я так виноват перед тобой, прости. Амбра растерялась. Предложение, сделанное принцем перед телекамерами, последнее, о чем она сейчас думала. Я так хотел романтики, продолжил он, а в итоге поставил тебя в безвыходное положение. И потом, когда ты сказала, что не можешь иметь детей в машине, я отодвинулся, но не из-за твоих слов. «Просто я не мог понять, как же так вышло, что ты не говорила мне об этом раньше. Потом я понял, я слишком поспешил. Но я полюбил тебя с первого взгляда и мечтал скорее начать жить вместе. Может быть, потому что отец умирает». «Хулиан!» — прервала она его. «Ты не должен извиняться. Сейчас есть дела куда более важные, чем нет ничего более важного. Для меня нет. Самое важное — сказать тебе, как я виноват, и попросить прощения». Она слышала сейчас голос серьезного и очень ранимого человека, в которого влюбилась несколько месяцев назад. — Спасибо, Хулиан, — прошептала она. — Это очень многое значит для меня. Повисла неловкая пауза. Наконец Амбра набралась духу и задала трудный, но необходимый вопрос. — Хулиан, — сказала она, как и прежде шепотом, — мне нужно знать, причастен ли ты к убийству Эдмонда Кирша. Принц долго молчал, потом заговорил, с трудом подбирая слова. Амбра, не скрывая, мне было очень тяжело видеть, как много времени ты проводишь с Киршим. Я был категорически против твоего участия в затеянном им шоу. Честно говоря, я бы хотел, чтобы ты вообще с ним никак не соприкасалась. Он сделал паузу. Но клянусь тебе, я никак, ни коим образом не причастен к его убийству. Я был потрясен. Страшное преступление произошло у всех на глазах в нашей стране, и женщина, которую я люблю, стояла всего в нескольких метрах. Это было невыносимо. Амбра чувствовала, что он говорит правду, и камень упал у нее с души. Хулиан, прости, что я задала такой вопрос, но вся эта шумиха в прессе, дворец, Вальдеспина, история с похищением, я не знала, что ей думать. Кулям вкратце рассказал ей все, что знал о заговоре вокруг убийства Кирша. Рассказал и об отце, об их удивительной встрече в горах, о том, как стремительно ухудшается состояние короля. Возвращайся домой, прошептал он наконец. Я хочу тебя видеть. Нежные слова коснулись ее сердца, вызвав бурю противоречивых эмоций. Еще одно, добавил принц уже не так серьезно. — У меня есть безумная идея. Хочу узнать, что ты о ней думаешь. Принц помолчал немного. — Я собираюсь официально отменить нашу помолвку, чтобы мы начали все заново и только вдвоем. Амбра даже пошатнулась. Она понимала, какими будут политические последствия этого шага. как для самого Хулиана, так и для королевского дворца Мадрида. — Прости, ты действительно это сделаешь? — Кулиан рассмеялся. — Милая, ради того, чтобы еще раз предложить тебе руку и сердце наедине, я сделаю абсолютно все.